Интерлюдия – не время для драконов Некоторое время назад Внимание! Вы получили задание «Реликт прошлой эпохи» Древний бог по имени Гистар нахмурился Система всегда боялась тех, чья сила имела иные истоки и сейчас сочла новоявленного Титана достаточно сильным, чтобы попытаться решить возникшую проблему. Вот только ни обещания ни награды, ни возможное наказание уже не пугали. Свою сторону он выбрал. Полученная от вечной сила пьянила, не оставляя места сомнениям. «Полёт!» Вырвавшись в открытый космос, Гестар посмотрел на расколотую планету, сопоставляя имеющиеся у него данные. В отличие от богов этой эпохи, титаны не обладали божественной энергией, но у них имелась собственная магия, прочное тело и невероятная физическая сила. И пусть он находился на самой нижней ступени, но новые возможности нужно было использовать. На мгновение приземлившись, Гестар оттолкнулся от поверхности, с огромной скоростью устремившись к цели. Одного прыжка хватило, чтобы преодолеть слабенькую гравитацию, но путь предстоял долгий, и только изначального импульса тут было недостаточно. «Ускорение, ускорение, ускорение!» Для того, чтобы выжить в этом суровом мире, требуется найти могущественного покровителя, и раз уж отец пал, не сумев им стать, то пусть это место займет приемная мать. Если вечная сможет возродиться и вернуть утраченную силу, то те, кто ей в этом помогут, встанут по правую руку. И первым шагом требовалось освободить заключенных в темницах клонов». В прошлом шансов на это почти не имелось, но теперь, когда глобальная печать распалась на отдельные фрагменты, а истинные бессмертные покинули гибнущий ковчег, его сил должно хватить, чтобы справиться со стражами. В крайнем случае всегда можно обратиться за помощью к матери. Торможение! Разогнаться до скорости света Титан не сумел, но путь, который у летучего корабля потребовал бы недели, сейчас занял всего несколько часов и, увлекшись полностью погасить скорость, он не сумел, с грохотом врезавшись в поверхность. Приземление оставило внушительный кратер, и с десяток секунд Гестар лежал, приходя в себя, а затем перевернулся на спину и счастливо рассмеялся. Новое тело оказалось недостаточно прочно, чтобы такое приземление обошлось без последствий, но кости вставали на место, а раны зарастали прямо на глазах. Минута, и от последствий чудовищного удара не осталось и следа. «Полет!» Примерно определившись с направлением, Гистар устремился в окрестности ближайшего храма. Из-за наложенных ограничений связь основного тела с клонами была разорвана, так что сказать, где они точно находятся и сколько из них вообще уцелели, было невозможно. Искать предстояло по старинке. «Сканирование!» Следующие несколько часов Гистар обследовал район поисков и, возможно, ему потребовался бы не один день, чтобы найти драконий храм, но внезапно из клубов тумана вынырнул змей, вероятно посчитавший слабенького практика подходящей добычей. «Стой, еда!» Гистар резко развернулся, позволяя белоснежному змею метров в пяти длиной догнать себя, а затем зарядил ему по челюсти. Несчастный потомок драконов вильнул в сторону, но это было только начало. Новоявленный титан не собирался упускать такую удачу и принялся методично избивать ящера. «Я ошибся! Ошибся!» Морозный дракон был относительно молод, слаб и практически сразу осознал, что выбрал себе добычу не по клыку. Если поначалу он еще угрожал, то после десятка ударов обратился в бегство, не забывая молить о пощаде «Отпусти меня, старший!». Гистар ничего не ответил, преследуя проводника, периодически отвешивая ему новые удары, с легкостью ломающие чешую. Если бы Титан потребовал провести к храму, то дракон мог отказаться или попытаться обмануть, а так сам бросился искать защиту сильнейшего из родичей. «Фредак, спаси меня! Этот чужак издевается над нашей стаей!» Вырвавшийся из пещеры древний дракон достигал пятидесяти метров и был куда сильнее первого, находясь на стадии трансформации души. И это изрядно затрудняло переговоры, поскольку драконы отличаются высокомерием и обычно не договариваются с теми, кого считают слабее. о Волна холода устремилась к нему, но Гистар переместился в пространстве, с легкостью уходя от примитивной атаки, и не просто в сторону, а к сбежавшему от него дракону, который больше не представлял никакой ценности в качестве проводника. И финальный удар мечом разнес так и оставшейся безымянной твари череп. «Помоги, предок!» Душа, потерявшего физическую оболочку змея, рванулась к сородичу в надежде на защиту, но тот лишь распахнул пасть, проглатывая потомка, и, судя по обреченному визгу последнего, не для того, чтобы помочь, укрыв в безопасности. «Как безжалостно!» — произнес Гистар, зависнув в воздухе. «Впрочем, чего еще ждать от драконов?» «Тот, кто привел к священному логову могучего врага, не заслуживает жалости. Твой обидчик мертв. Уходи!» Дракон извернулся в воздухе, не торопясь переходить в атаку. Все же инстинкты у этих тварей были неплохо развитые, и он уже осознал, что может и проиграть. «Я пришел для того, чтобы освободить древнюю богиню». «Кого?» «Перестань!» Ты слишком стар, чтобы я поверил в твое невежество. Твоя богиня давно мертва. Печать разрушена. Теперь это просто наше логово. Уходи. Только после того, как увижу тело лично. Нет. Да. Я Зориан. Я первый. Я съем тебя. Попробуй. Угрозы требовалось подтверждать действиями, и противники бросились навстречу друг другу, переводя переговоры в физическую плоскость «Съем, съем, съем!». Древний дракон был огромен, могуч и устойчив к магии, а его чешуя обладала огромной прочностью, но была уязвима на стыках, а ледяное дыхание дракон мог выпускать только через пасть «Мерзни!». Конечно, морозная аура у него тоже имелась, но ее силы не хватало, чтобы убить или сковать новоявленного древнего бога. Так что для того, чтобы одержать вверх в схватке, Гистару требовалось просто держаться как можно ближе к змею, не давая раздавить себя и не подставляться под поток ледяного дыхания. И в конечном итоге вскрыть чешую в одном из уязвимых мест – Не самая простая задача, когда противник упорно сопротивляется, пытаясь прихлопнуть тебя хвостом или прижаться к скалам, с ужасом понимая, к чему все идет. Нет, нет, нет! Гистар отбросил гигантскую чешуйку и руками разодрал рану, продираясь все глубже. Дракон изогнулся и попытался укусить сам себя в тщетной надежде вырвать врага вместе с куском плоти. Но поздно. «Букашка уже углубилась достаточно далеко, пробираясь к сердцу». «Пощади!» Победитель даже не подумал останавливаться и, достигнув цели, взмахнул мечом, разрезая сердце изнутри. Конечно, душа дракона не стала дожидаться осушения и покинула тело, устремившись к горизонту. «Шаг сквозь пространство!» Но сбежать не сумела. Гистар схватил беглеца, чуть сжав его в ладони и, наблюдая, как на высокомерной морде древнего ящера проступает ужас, а призрачные усы опускаются, демонстрируя почтительность. «Я сдаюсь, господин! Не убивайте меня!» «Мне нужна гробница!» Теперь получить нужную информацию не составило ни малейшего труда и спустя десяток минут Гестар стоял перед алтарем, над которым висел черный камень, но сам по себе камень его не интересовал. «Вот, господин, гробница находится здесь. Пожалуйста, старший, позвольте мне уйти». Сложно было поверить, что этот змей еще недавно высокомерно обещал его сожрать, Но, само собой, отпускать пленника было глупо, и Титан шагнул к сфере, открывая врата в темницу. «Переход!» И Гистар перенесся в новое место, чувствуя, как его охватывает гнев. Лежащий на промерзших камнях клон древней богини был огромен, куда больше поверженного дракона, но сейчас от него осталось меньше половины. Остальное было съедено охраняющими это место тварями. Более того, несколько десятков драконышей копошились в ранах, а парочка даже дралась за наиболее сочный кусок. «Прошу, старший, пощади кладку, и мы будем служить тебе верой и правдой!» Но Гистар знал, что за все нужно платить, и тем, кто воспринимает тебя в качестве еды, позволить существовать нельзя. И уж тем более не стоит доверять драконам, потому он не стал слушать мольбы о пощаде, а сделал то же, что и они сами — открыл рот и проглотил душу поверженного врага. И щадить тех, кто сейчас копался в трупе, он тоже не собирался. Раскинув руки, Гистар выпустил волну энергии, уничтожая всех змеёнышей в округе, Теоретически где-то могли прятаться и самки, но, скорее всего, они успели сбежать, пока он сражался с лидером стаи, и искать их у него не было ни времени, ни желания. «Прости, но мне нужна твоя сила!» «Наследование поглощения крови!» Клон действительно была мертва, но ее кровь все еще могла сделать его чуть сильнее, немного приблизив к пробуждению первой звезды и тем самым увеличивая шансы в следующей битве, ведь ему предстояло посетить еще немало храмов.